Глава двадцать вторая. Свежая метла. Новый мастер глядел на всех так, будто не мог решить, с кем ему дружить в мастерской. Он со всеми обращался ровно. К нему не смели приближаться даже закоренелые шептуны. А ну как оборвет. Он следил, как Васька составляет начинки, записывал что-то в книжку, раскалывал По карамельке от каждой Варки, нюхал их, чуть прикасался к ним языком, опять возвращался к Ваське. А в конце недели принес в мастерскую двенадцать стаканчиков с матовыми отметками и сказал Вот мерки для спирта и вин, чтобы вам не путаться. Карамельщики разобрались в отметках на стаканчиках и одобрили. Ишь ты, пустяк ведь, а наши не додумались. Шевардин закусил губу и отвернулся. Подхалимы, проклятые. Когда стаканчики вошли в обиход, мастер спросил карамельщиков, а чего ради мы каждый день сорта тасуем, суетимся? Давайте делать каждый по одному сорту с понедельника до понедельника. Это тоже понравилось карамельщикам. Мастер улыбался, следил, чтобы спирт и вина лились в начинке по отметкам на стаканчиках, и мурлыкающе одобрял. Вот, вот, правильно, правильно. Затем в мастерской появился огромный сродни буфету дубовый шкаф. Карамельщики оглядели его и пожали плечами. На кой он тут гроб-то Пришел мастер, снял с себя пиджак и повесил в шкаф. — Великоник, вроде бы, для пиджачка-то, — усмешливо сказал Замошкин. — Ничего, — в тон ему отозвался мастер. В обеденный перерыв плотник сделал прорез в верстаке и вставил туда шкаф. На следующее утро шкаф уже запирался, а рядом с ним стояли конторский стол и стул. Мастер раздал карамельщикам вина, спирт. Придвинул к шкафу стол и сел за него так, чтобы видны были и старое, и новое отделение мастерской. Карамельщики ахнули. — Гляди, вот стервец, а! Сидит, как барин. Фу ты! Мастер полистал записную книжку, записал что-то в нее, и, наблюдая за двадцатью карамельщиками, за сорока мальчиками и двадцатью работницами, Заиграл карандашка, Затем поднялся, обошел мастерскую, помурлыкал. Вот-вот, правильно, правильно. И опять сел. Это поразило всю фабрику. Конфетчики, пряночники, мармеладчики прибегали глянуть, верно ли, что мастер во время работы сидит в мастерской. Когда привелось и это, мастер объявил всем, что с завтрашнего дня Вино, спирт, лимонная кислота, эссенции, краски и прочие приправы будут храниться у него в шкафу, и он будет выдавать их порциями на каждую варку. Карамельщики возмутились. — Это как же, за каждый мелочью к тебе бегать? — Зачем бегать? Что вы? — отмахнулся мастер. — Я сам буду подавать вам. — Да ты что ж, мальчик, что ли, не набегаешься? А вы не жалейте меня, я подам. Да ведь как же это так? Положишь, а вдруг прибавить надо. Ну что ж, прибавим. Недовольство карамельщиков мастер гасил улыбками, сиянием куртки. Я все отмерю, все отвешу и дам. Надо же снять с вас заботу. Ваше дело работать, а уж за вкус и прочее пускай шкуру с меня дерут. Валите все на меня. Что могли сказать карамельщики? И все же им было не по себе. Всякую мелочь получай из рук мастера. Все делай по его указке, будто у них своего ума нет. Они хмурились, но мастер приводил резоны, улыбался, и спорить с ним было трудно. А главное, работа действительно пошла ровнее. Дольше всех ворчали любители выпить. Теперь при составлении начинок не хлебнешь спирту или вина. Мастер то и другое сам вливал в кастрюлю и следил, как они смешиваются с сиропом. После этого на столе мастера появился широкий жестяной ящик. Он был перегорожен на 12 отделений, а каждое отделение, в свою очередь, на 10 ячеек. «Чего еще такое? Опять какая-нибудь выдумка?» «Вот-вот», — замурлыкал мастер, — «я объясню. Видите, двенадцать отделений, вас тоже двенадцать, в отделении десять отделенниц. а варок каждый из вас делает тоже около этого. У каждого из вас, стало быть, в ящике свое отделение, у каждой вашей варки свое отделенеце». Сделал варку, положил в свою отделенницу на пробу три карамельки. Тут наклеечки сделаем, фамилии напишем. А к чему это? А чтобы не клепали на нас, будто мы плохо ликерную делаем. Кто из нас носит в развесточную карамель? Девки, что с карамелью на лестнице может случиться? Вот-вот. А теперь мы за это не ответчики. Мастер хитрил, но хитрил умно, и карамельщики поверили, что ящик придуман не зря, что с его помощью можно избежать укоров и попреков. А-а! Ишь ты, здорово, да? Лишь потом карамельщикам стало ясно, что жестяным ящиком мастер вбил осиновый кол. в их самостоятельность и положил предел их фантазии и усмотрению. Пусть кто-нибудь из них уклонится от указки мастера, это откроется здесь же, у шкафа, и никто не сможет, как раньше, сказать, что это сделал не он. Все, вплоть до часа и минуты, когда уклонение сделано, будет видно. Воскобойникову Абакумычу не надо бегать в мастерскую или дежурить здесь, как они дежурили при Шевардине. Ну и голова, и все ласково, все с улыбочкой. Жестяной ящик был последним деловым новшеством мастера. Он приставил к себе на разноску вин, спирта и прочего молодую красивую работницу Симку, повесил у шкафа часы-ходики и начал отмечать, Кто сколько минут делает варку, кто отстает, почему отстает, у кого сколько остается крошек. Под вечер он призывал отстающих и, указывая на пустые ячейки в отделении жестяного ящика, спрашивал Видал? А почему? Постепенно в мастерской многим начало казаться, что улыбка приклеена к губам мастера, что его словам Вот-вот правильно. Нельзя верить, что сам он тыкает, а себя велит называть Павлом Ивановичем. Сам ругается, но не терпит не только резких слов, а даже косых взглядов и небрежных приветствий. Но это мелочи. Больше всего карамельщиков задели слухи о том, что мастер карамельной массе не может притронуться. что он никогда не был карамельщиком и является давнишним приятелем Абакумыча. А это... Карамельщики, короче говоря, почувствовали, что в мастерской выросло ухо хозяина. «Заикнись теперь о чем-нибудь, скажи лишнее слово, оно тут же перелетит в контору. А там его и разложат, и сложат, и припрячут». А когда надо при раздаче праздничных подарков, например, вытащит на свет, а тебя в самое трудное время без криков и шума деликатно, по-воскобойниковски, с нравоучениями выпроводят за ворота. Мастерская вздыхала, хмурилась, но сделать смогла только то, что стала называть мастера не Павлом Ивановичем, как он хотел, а Полванычем и только.